Тишина тянулась, набухала грозой, насыщалась электричеством, и рука моя уже легла на телефонную трубку, я готов был скомандовать упреждающий атомный удар, однако всё это ожидание рёва, грохота, лязга кончилось вспышкой. Хлебоводов вдруг ослабился, наклонился к уху Лавр Федоротовичу и принялся что-то на шёпотуть ему, бегая по углам замаслившимися глазками. Лавр Федоротович опустил бслюнённый бинокль, Прикрылся ладонью и произнес дрогнувшим голосом. «Продолжайте докладывать, товарищ Зуба». Комендант с готовностью отложил список родственников и зачитал. «Пункт двенадцатый. Адрес постоянного места жительства. Галактика, звезда Антарис, планета Константина, государство Константинья, город Константинов. Вызов 457-14-9». Всё! Протестую, сказал Фарфуркис окрепшим голосом. Лавр Федотович благосклонно взглянул на него. Апала кончалась, и Фарфуркис со слезами счастья на глазах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 Когда он кончил, Хлебоводов ревниво спросил: "А может быть, он горлец? Откуда вы знаете?" "Но позвольте!" вскричал Фарфуркис. "Даже среди горцев максимальный возможный возраст не позволю я", сказал Хлебоводов. "Не позволю я вам преуменьшать достижения наших славных горцев. Если хотите знать, то максимальный возможный возраст наших горцев предела не имеет". И он победоносно поглядел на Лавра Федотовича. Народ принёс славфу дотуч. Народ вечен. Пришельцы приходят и уходят, а народ наш, великий народ пребывает вовеки. Форфорки сыхлиба водов задумались, прикидывая в чью же пользу высказался председатель. Не тому ни другому рисковать не хотелось. Один был на гребне. и не желал из-за какого-то паршивого пришельца с этого гребня сыпаться. Другой глубоко внизу висел над пропастью, но ему только что была сброшена спасательная бечёвка. А между тем Лавр Федотович произнёс: "У вас всё, товарищ Зуба. Вопросы есть? Нет вопросов? Есть предложение вызвать дело, поименованное Константиновым Константином. Других предложений нет? Пусть дело войдёт". комендант побледнел, закусил губу и вытащил из кармана перламутровую коробочку. "Пусть дело войдёт", повторил Лавр Федотович, чуть повышая голос. "Сейчас, сейчас", бормотал комендант. Ему было страшно. "Ну чего ты стоите?" возмущённо спросил Хлебовадов. "Мне прикажете за ним идти?" Тогда комендант решился. Он зажмурил глаза и нажал на перламутровую крышку.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 Здравствуйте, сказал Константин обрадованно, сообразив, в видимо куда попал. Наконец-то вы меня вызвали. Правда, дело моё пустяковое, неловко даже вас беспокоить, но я в безвыходном положении. Мне только и остаётся, что просить о помощи. Чтобы не задерживать долго ваше внимание, что мне нужно. Он принялся загибать пальцы на правой передней руке лазерную и сверлильную установку, но самой высокой мощности. Плазменную горелку у вас такие уже есть, я знаю. Два инкубатора на 1000 яиц каждый. Для начала мне этого хватит, но хорошо бы ещё квалифицированного инженера и чтобы разрешили работать в лабораториях Фиана. Так какой же это пришелец? С изумлением и негодованием произнёс хлебоводов. Какой он, я спрашиваю, пришелец, если я его каждый день вижу в ресторане? Вы, собственно, гражданин кто такой? И как сюда попали? Я Константин из системы Антариса. Константин смутился. Я думаю, что вы уже всё знаете. Меня уже опрашивали и я анкету заполнял. Он заметил выбегаллу и приветливо ему улыбнулся. Ведь это вы меня опрашивали, верно? Хлебовадов тоже обратился к Выбегалле. "Так это по-вашему пришельцы?" извительно спросил он. "Это", сказал Выбегалов с достоинством, "современная наука не отрицает, значит, возможности прибытия пришельцев товарищу Хлебовадов. Надо быть в курсе. Это официальное мнение не моё, а гораздо более ответственных научных работников. Э, Джардана Бруда, например, высказывался по этому вопросу вполне официально. Академик Волосянис, Леон Альфредович тоже И это писатели, Уэльс, например, или, скажем, Тьмутараканов, странные какие-то дела творятся, сказал Хлебовадов с недоверием. Пришельцы какие-то странные пошли. Я вот смотрю фотографию в Дели, поддал голос в фарфоркес и вижу, что общее сходство имеется, но у товарища на фотографии две руки, а у этого неизвестного гражданина четыре. Как это с точки зрения науки может быть объяснено?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 Они дал не обесуть. Амфибрахий, Амфибрахим, а мы тут тоже деньги не даром получаем. Мы тут работаем, и отвлекаться на посторонних не можем. Таково моё общее мнение, <къем> произнёс Лавр Федотович. Кто ещё желает высказаться? Я, с вашего позволения, попросил Фарфуркис.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 Прошу прощения, сказал Фарфоркис, не подменять собой милицию, а содействовать исполнению духа и буквы инструкции, где в параграфе 9, главы первой части шестой сказано по этому поводу. Голос его повысился до торжествующей звонкости.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 Мы будем по инструкции, а он тут нам голову будет морочить. Жулик четырёхглазый. Время будет у нас отнимать. Народное время, воскликнул он страдальчески, косясь на Лавра Федотовича. "Почему же ты я жулик?" осведомился Константин с возмущением. "Вы меня оскорбляете, гражданин Клибавоводов!" И вообще, я вижу, что вам совершенно безразлично, пришелец я или не пришелец. Вы только стараетесь подсидеть гражданина Фарфоркиса и выиграть в глазах гражданина Вунько. Это бесчестно. Кливита, наливаясь кровью заорал хлебоводов, оговаривают. Да что ж это, товарищи? 25 лет куда прикажут? Ни одного в розыске, всегда с повышением. И опять врёте, хладнокровно сказал Константин. Два раза вас выгоняли без всякого повышения. «Да это навет! Это политический донос!» «Не те времена, товарищ Константинов! Мы еще посмотрим, чем ваша сотня родителей занималась! Что это были за родители? Набрал, понимаете, родственников целое учреждение!» «Хм-хм!» – проговорил Лавр Федотович. «Есть предложение прекратить прение и подвести черту!» «Другие предложения есть?» «Наступила тишина!»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 Засунул по плечо руку в древний тайник, но никак не может там нащупать ничего, кроме нежной пыли, липкой паутины и каких-то неопределённых крошек. Поскольку других предложений не поступает, провозгласил Лавр Федотович, приступим к доследованию дела. Слово предоставляется. Он сделал утомительную паузу, во время которой Хлебова едва в воду чуть не умер. Товарищу Фарфуркису Хлебоводов, очутившись на дне зловонной пропасти, безумными глазами следил за полетом стервятника, свершающего круг за кругом в недоступной теперь ведомственной синеве. Фарфуркис же не торопился начинать. Он проделал еще пару кругов, обдавая Хлебоводова пометом, затем уселся на гребни, почистил перышки, охорашиваясь и кокетливо поглядывая на Лавра Федотовича, и, наконец, приступил.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 Мы ведь не утверждаем, что телепатия не существует. Мы утверждаем лишь, что телепатия антинаучна и что мы в неё не верим. Вы упомянули про Казу с подводной лодки Наутилус. Но ведь хорошо известно, что это лишь буржуазная утка, сфабрикованная для того, чтобы отвлечь внимание народа от насущных проблем сегодняшнего дня.